Извини, пожалуйста, сказала она. Автоматически получилось, как Локки учил: три раза просишь перестать, а потом бьёшь. Мне очень неловко, правда. О. Дать тебе чаю? спросила она. Только он уже холодный. О, спасибо. Чаю не надо. Всё пройдёт, сказала она. Я тебя не сильно ударила. Правда? Правда. Есть пять вариантов удара.